ГОРОД сладостей В АМЕРИКЕ БАНКЕТ С МОРОЖЕНИМ Туманность розы ещё не взошла, и улицы Вашингтона были окутаны сумерками. На Эспланаде не было ни единой души, и последние лучи солнца, отражаясь в высоком куполе здания Конгресса на капиталистском холме, озаряли пустынный парк. В западном конце Эспланады одиноко возвышался шпиль монумента Вашингтона указывая точно на две звезды, которые только что зажглись на небе. В белых зданиях вдоль эспланады, ротонде мемориала Джефферсона, колоссальном мемориале Линкольна, Национальной художественной галереи и Смитсоновском музее окна почти не горели, фонтаны не работали, позволяя нетронутой водной глади отражать темнеющее небо. Квартал зданий в стиле европейского неоклассицизма напоминал унылые древнегреческие развалины. Словно стараясь встряхнуть с города покрывало ночи и тишины, в Белом доме ярко горел свет и гремела музыка. Перед восточными и северными воротами выстроились лимузины с иностранными флажками. Президент устраивал банкет для глав государств, прибывших в Соединенные Штаты для участия в первой сессии Генеральной Ассамблеи эпохи Сверхновой. Предполагалось провести банкет в Государственном обеденном зале в Западном Крыле. Однако тот мог вместить всего около 100 человек, а как не 230, которых ожидали. Поэтому пришлось перенести банкет в Восточный зал. Самое просторное помещение в здании. С потолка, украшенного позолоченной лепниной, свисали три люстры из богемского хрусталя, повешенные ещё в 1902 году, освещая помещение, где когда-то отдыхал Авраам Линкольн. Дети в строгих костюмах и вечерних платьях собрались в отделанном в золотых и белых тонах зале. Одни шутили, собравшись мелкими группками, другие бродили по залу, не скрывая своего любопытства. Остальные дети столпились вокруг рояля Стейнвей у окна. Самой примечательной чертой этого рояля были три ножки в виде американских орлов. Слушая, как глава президентской администрации, привлекательная светловолосая девочка по имени Фрэнсис Бинс исполняет польку Розамунда. Ставшая всемирно популярной во время Второй мировой войны мелодия, написанная в 1927 году чешским композитором Яромиром Вейводой. Все дети делали вид, будто не обращают внимания на длинный банкетный стол посреди зала, уставленный изысканными яствами, от которых текли слюнки. Блюдами классической французской кухни, такими, как нарезанная полосками говядина под имбирным соусом и улитки в вине, а также типичные западные блюда вроде варёных бобов, свиных котлет и пирогов с грецкими орехами. Военный оркестр грянул «Америка прекрасная», и гости, прекратив разговоры, повернулись к дверям. В зал вошёл первый американский президент эпохи сверхновой Герман Дэйви в сопровождении государственного секретаря Честера Войена и других высших государственных сановников. Взгляды всех присутствующих обратились на юного президента. У каждого ребёнка есть какая-нибудь своя отличительная внешняя черта, будь то глаза, лоб или рот. И вот если бы объединились вместе самые привлекательные черты 10 тысяч детей, получился бы Герман Дэйви. И действительно, внешность этого мальчика являла собой образец совершенства, и другие дети гадали, откуда он родом. Кое-кто даже высказал предположение, что Герман Дэйви прилетел на сверкающем межпланетном корабле, как новый Супермен. На самом деле Дэйви не только выносила в своём чреве обыкновенная женщина. Он не мог похвастаться своей родословной. Отец его имел шотландские корни, однако в период войны за независимость очертания фамильного древа становятся крайне расплывчатыми. И в отличие от Франклина Рузвельта, Дэйвис-старший уж точно не мог проследить своё происхождение вплоть до Вильгельма Завоевателя. Ну а мать была дочерью эмигрантов, прибывших в Америку из Польши после Второй мировой войны. Больше всего других детей задевало то, что до 9 лет жизнь Германа Дэйви была ничем не примечательной. Семья его была совершенно обыкновенной, отец торговал чистящими средствами и, в отличие от отца Джона Кеннеди, не питал никаких надежд насчёт своего сына. Мать работала оформителем в рекламном агентстве и не дала сыну того образования, которое получил от своей матери Линкольн. Семья была далека от политики. Отец, по слухам, всего один раз голосовал на президентских выборах, да и то выбирал между кандидатами от Республиканской и Демократической партии, бросив монетку. В детстве Германа Дэйви нельзя найти ничего примечательного. По большинству предметов в школе у него были четвёрки, он увлекался американским футболом и бейсболом, однако никогда не демонстрировал таких результатов, чтобы его взяли хотя бы запасным. Лишь с огромным трудом... Юным журналистам удалось раскопать тот факт, что в третьем классе Герман одну четверть был наставником, однако руководство школы не оставило никаких записей насчёт результатов его деятельности на этом поприще. Наставник — ученик, который руководит учениками младших классов на внеклассных занятиях. Подобно всем американским детям, Герман наслаждался неограниченной свободой своих юных дней. При всём том, присматривая какой-либо шанс, маловероятный, но тем не менее возможный, который можно будет ухватить и больше не выпускать. В момент вспышки сверхновой Германа Дэйви было 12 лет, и ему выпал шанс. Услышав заявление президента о надвигающейся катастрофе, Дэвид тотчас же сообразил, какую возможность открывает перед ним история. Соперничество в игре, моделировании государства, было очень жёстко, и Дэйви едва не расстался с жизнью, но в конце концов победил всех своих соперников благодаря внезапно раскрывшимся в нём лидерским качествам и харизме. Однако путь его не был безоблачным. Поднявшись на вершину власти, Дэйви вынужден был помнить о призраке, омрачающем его жизнь, и призраком этим был Честер Вуанн. Всякий, кто впервые видел воина, будь то взрослый или ребёнок, шумно втягивал воздух и отводил взгляд. Внешность воина являла собой полную противоположность внешности дэви. Он был просто поразительно тощий. Шея у него была настолько тонкая, что оставалось диву даваться, как она способна держать на себе такую непропорционально большую голову. Руки представляли собой лишь кости, обтянутые кожей. Единственное, что отличало воина от голодающего ребёнка из поражённого засухой региона Африки, была его белая кожа, настолько пугающе белая, что другие дети прозвали его маленьким вампиром. Его кожа практически прозрачная, позволяла видеть под эпидермисом тонкую сетку капиллярных сосудов. Другой примечательной чертой Воина было его стариковское лицо, покрытое такими глубокими морщинами, что в эпоху взрослых определить его возраст было невозможно. Многие считали его пожилым карликом. Первая встреча Дэйви с Воином произошла, когда он вошёл в овальный кабинет, чтобы в присутствии умирающего президента и председателя Верховного суда, положив руку на Библию, принести клятву при вступлении в должность. Воин молча стоял чуть поодаль под государственным флагом, повернувшись к нему спиной, совершенно равнодушный к этому историческому событию. После клятвы президент представил их друг другу. «Господин президент, это Честер Воин, государственный секретарь. Господин секретарь, это Герман Дэйви, президент Соединённых Штатов». Дэйви протянул было руку, но опустил её, не встретив ответного движения от воина, продолжавшего стоять, повернувшись к нему спиной. Ещё больше Дэйви озадачило то, что когда он собрался произнести слова приветствия, президент махнул рукой, останавливая его, словно слуга, не дающий назойливому гостю помешать глубокомысленным размышлениям своего господина. После долгой паузы воин, наконец, обернулся. «Это Герман Дэйви», — повторил президент. «Полагаю, вы с ним знакомы». И вот он намекал на то, что он предпочёл бы, чтобы смертельно болен был не он, а этот странный ребёнок. Даже когда воин обернулся, его взгляд всё равно оставался направлен куда-то вдаль, и лишь после того, как президент закончил говорить, он впервые посмотрел на Дэйви. Затем, не сказав ни слова и даже не кивнув, Воин снова повернулся спиной. В тот краткий миг дэви впервые увидел глаза Честера Воина. Глубоко запавшие под нависшими густыми бровями, они терялись во мраке, словно два ледяных озера в горной глуши, скрывающие бог знает каких диковинных чудовищ. Дэйви до сих пор не мог избавиться от этого чувства. Чудовище высовывает из этих озёр свои руки, мокрые и холодные, чтобы схватить его за горло и задушить. Когда воин отворачивался, у него в глазах блеснули отцветы люминесцентных ламп, и в это мгновение Дэйви успел увидеть два ледяных взрыва. Дэйви обладал шестым чувством относительно всего, что касалось власти. От него не укрылось то, что он, как новый президент, вошёл в овальный кабинет после воина, государственного секретаря. Как не укрылись от него и все детали встречи. Больше всего на него давило то обстоятельство, что именно воин обладал правом назначать министров. Хотя это право государственному секретарю давала поправка к Конституции, принятая после вспышки сверхновой, Именно действующий президент, а не его предшественник, обыкновенно обладал правом назначать государственного секретаря. Больше того, предыдущий президент особо подчеркнул это право, что Дэви нашёл несколько необычным. Заняв место в Белом доме, Дэви старался как мог избегать прямого контакта с воином, который почти всё своё время проводил в Капитолии. По большей части они общались по телефону. Авраам Линкольн однажды сказал о человеке, которого отказался назначить на должность. «Мне не нравится его лицо». А когда ему возразили, что человек не выбирает себе лицо, ответил. «Любой человек старше сорока лет отвечает за то, какое у него лицо». Пусть воину было всего тринадцать, однако Дэви всё равно считал, что он должен отвечать за своё лицо. О прошлом воина ему почти ничего не было известно. Впрочем, прошлого воина не знал никто, что для Соединённых Штатов весьма необычно. В эпоху взрослых прошлое любого высокопоставленного руководителя было для избирателя открытой книгой. Мало кто из детей в Белом доме и Капитолии в прошлом знали воина. Председатель Федерального резервного банка как-то упомянула, что её отец однажды приводил в дом какого-то странного ребёнка. Её отец, профессор Гарвардского университета, говорил, что воин необычайно одарён в социологии и истории. Дэви никак не мог этого понять, поскольку хоть он и был наслышан о многих вундеркиндах, пусть и не встречался с ними лично, все они проявили себя в точных науках или искусстве. Ему ни разу не приходилось слышать про вундеркинда в области социологии и истории. В отличие от естественных наук, в социологии невозможно добиться высоких результатов исключительно за счет ума. От ученика требуется также обладать огромным опытом в области общественного устройства и всесторонним знанием мира. То же самое и в отношении истории. Ребенок, не имеющий жизненного опыта, едва ли способен понимать истинный смысл исторических событий, без чего не может обходиться любой настоящий историк. Но когда у воина было время получить всё это? Тем не менее, Дэйви был ребёнком прагматичным и понимал, что его взаимоотношения с государственным секретарём не могут и дальше оставаться такими же. Он решил перебороть отвращение и страх, хотя ему не хотелось признаваться во втором, и побывать у воина дома. Президент знал, что воин проводит весь день, погрузившись в документы и книги. Говорил он только в случае крайней необходимости, а друзей у него не было. По вечерам Воин допоздна задерживался на работе, читая, поэтому Дэйви отправился к нему в гости только в 10 вечера. Воин жил в шеферд парке на 16-й Северо-Западной улице, на северной окраине Вашингтона, в районе, известном как «Золотое побережье». Когда-то это был еврейский квартал, позднее здесь обосновались преимущественно чернокожие представители государственных управленцев среднего звена и юристов. Ближе к центру тянулась полоса давно не знавших ремонтом многоквартирных жилых зданий, самый запущенный уголок Золотого побережья. Хоть он и не был таким убогим, как Анакостия на Юго-Востоке, во времена взрослых уличная преступность в том числе торговля наркотиками держалась на высоком уровне. В одном из этих зданий и жил воин. Ответом на стук в дверь явилась произнесённая ледяным тоном «не заперто». Осторожно открыв дверь, Дэйви оказался в книгохранилище. Тусклая лампа накаливания освещала лежащие повсюду книги, однако книжных шкафов не было. Не было ничего, ни стола, ни стула. Составленные в стопки книги занимали весь пол. Не было даже кровати. Лишь одеяло, расстеленное поверх более или менее ровных стопок книг. И Дэви не увидел даже свободного места, где можно было бы встать. Поскольку войти он не мог, он оглядел стопки книг от двери. Помимо книг на английском, президент увидел книги на французском и немецком, и даже несколько обтрепанных томов на латыни. Прямо перед ним лежала история упадка и падения Римской империи Эдуарда Гиббона — Чуть дальше был «Государь», автор которого не позволял рассмотреть славы и мечта Уильяма Манчестера. Здесь также были «Вызов миру» Жан-Жака Серван Шрейбера, «Эволюция оружия и метод ведения войны» Тревора Дюпюи, «История политических партий США» Артура Шлезингера, «Критика чистого разума Канта», «Экономическая география мира» Спитченко, «Необходимость выбора» Генри Киссингера. Воин, сидевший на стопке книг, при появлении Дэйви встал и шагнул навстречу, и президент успел заметить, как он отнял от левой руки прозрачный предмет — маленький шприц. Воин стоял перед Дэйви, сжимая в правой руке шприц, и, похоже, ему не было никакого дела до того, что президент застал его за таким занятием. «Ты употребляешь наркотики?» — спросил Дэйви. Ничего не ответив, воин молча смотрел на него — И ему снова показалось, будто к нему тянутся эти бестелесные когти. Президент устал не по себе, и он оглянулся по сторонам в надежде на то, что здесь есть кто-то ещё, однако здание оставалось пустынным. После ухода взрослых опустили многие жилые здания. «Знаю, я тебе не нравлюсь, но ты должен меня терпеть», — сказал воин. «Терпеть государственного секретаря-наркомана?» «Совершенно верно. С какой стати?» «Ради Америки». Дэви не смог выдержать пристальный взгляд воина, подобный взгляду Дарта Вейдера. Вздохнув, он отвернулся в сторону. «Я приглашаю тебя на ужин». «В Белый дом?» «Да». Кивнув, воин молча указал на дверь, и мальчики направились к лестнице. Перед тем, как воин закрыл дверь в свою квартиру, Дэви оглянулся напоследок и заметил, что помимо книг и одеяла в комнате был также необычайно большой глобус. Он стоял в углу. Вот почему Дэви не заметил его сразу. И был выше воина. Его подставка была сделана в виде переплетённых фигур двух древнегреческих богинь. Афины, богини войны и мудрости. И Кассандры, наделённые даром видеть будущее. Вдвоём они держали... Огромный земной шар.